Память святой мученицы Феодотии. В то время как в Риме царствовал Александр Север, послан был в Каппадокию эгемон Семликий. Ему донесли о некой крестьянке Феодотии, которая происходила из понтийской страны и была весьма богата. Долго увещевал ее эгемон отречься от веры Христовой, но без успеха. Тогда ее повесили и начали строгать ее тело. Она претерпевала это мучение, славя Бога, и как будто не чувствуя своих страданий. После этого наложили на нее оковы и отвели в темницу. По прошествии восьми дней темница сама собой отверзлась. Увидев это, сторожа испугались и побежали рассказать об этом всем Великию. Но он не поверил им и повелел привести святую к себе. Когда он увидел, что она совершенно невредима от ран, хотя и с некоторыми следами бывших страданий, спросил ее, кто ты, Святая отвечала ему, — Твой ум помрачился, а если бы ты был трезв, то, конечно, узнал бы, что я Феодотия. Тогда Симвликий приказал бросить святую в разожженную печь. Внезапно из этой печи вышел огонь и попалил семьдесят человек. Остальные же, бывшие около печи, закрыли ее отверстие и бежали. Гимон послал двух жрецов идольских с некоторыми другими, чтобы развеять пепел от тела святой мученицы. Когда открыли печь, из нее вышло пламя и пожгло жрецов, а остальные посланные увидали, что святая сидит среди печи между двумя юношами в белых одеждах и поет. Это видение так устрашило их, что они упали, как мертвые. Святая вышла из печи, радуясь и воспевая Бога. Ее снова посадили в темницу, потому что Семликий намеревался идти в Византию и хотел вести за собою святую мученицу в оковах. По возвращении оттуда, находясь в Анкирии, Гемон опять потребовал к себе святую на суд и сказал ей, «Если ты не послушаешь меня и не принесешь жертвы богам, я прикажу положить тебя на раскаленное железо». Она отвечала ему, «Если Левисий Дорофеев зайдет со мной на сковороду, и если огонь не коснется его, то я принесу жертву богам». Симвлики согласился на это, и Дорофеев зашел на раскаленный железный лист, но тотчас же сгорел. А святая мученица осталась невредимой. Мегемон недоумевал, что ему делать, а затем приказал связать святую мученицу и везти в Никею. Здесь вел он ее в идольское капище, дабы принудить принести идолам жертву. Она помолилась, и внезапно все идолы пали на землю и разбились. Все, видевшие это, пришли в ужас. Сильно разгневанный таким поруганием идолов, Игемон повелел четырем воинам растянуть святую и перепилить ее пилою. Но пила притупилась, и слуги из не могли. Святая же опять осталась невредимой и славила Бога. Семвликий тогда повелел отсечь ей главу мечом, и через такую казнь святая Феодотия удостоила венца мученического.